Глава 16. Уже на проходной была выставлена усиленная охрана, в которую входили не только сотрудники Сыркина, но и двое дежурных офицеров милиции. Михаил Михайлович даже не извиняясь угрюмо заметил, что теперь в институте командуют прокуроры и КГБшники. В кабинете Архипова, несмотря на протесты Моисеевой, уже расположился заместитель прокурора города, который начал с того, что приказал собрать в одну комнату всех сотрудников технического отдела. И после этого стал вызывать по одному каждого из них на допрос. Климов, понимавший, что возражать бесполезно, мрачный и не разговорчивый сидел рядом, ожидая, когда закончится весь этот балаган. Заместитель прокурора города, молодой человек, которому было едва за тридцать, считал себя специалистом в области расследования тяжких преступлений. И хотя всю жизнь он проработал помощником прокурора, заместителем прокурора района, прокурором района. Не з а н и м а я с следствием ни одного дня, тем не менее решил лично допрашивать каждого из подозреваемых, считая, что таким образом установит истину. Разумеется, в кабинет прокурору Дронга не пустили. Мало того, ему даже не разрешили вызвать Климова, и он ждал в коридоре, пока вышедший из приемной Сыркин не сообщил, что Климов занят и не может выйти к нему. Дронга уже собирался отправиться в кабинет к Михаилу Михайловичу, когда в коридоре появился Левитин. Увидев Дронга, он приветливо кивнул ему головой. Вот с ы р б о р заварили, сказал полковник. Даже заместитель прокурора города приехал. Пусть теперь сам убедится, как это сложно искать убийцу. Поэтому он так ликует, понял Дронга. Чем больше высокопоставленных начальников будет на территории института, тем легче уйти от персональной ответственности за случившееся. У вас сегодня есть новые планы? Оживленно осведомился Левитин. Кое какие. Я говорил с психиатром. Мы вызвали врачей на завтра. С каждым из подозреваемых будут беседовать отдельно. Наши врачи считают, что это может быть только мужчина, поэтому женщин мы исключили. А если это не м а н ь я к Упрямо произнес Дронго. Не нужно. Нахмурился Левитин. Не нужно так говорить. Получается, что вы знаете все, а мы ничего. Я думаю, врачи сами разберутся, кто из подозреваемых является м а н ь я к о м Дронга понял, что переспорить полковника все равно не удастся. Тот будет стоять на своем. Климова нельзя вызвать, спросил он. Конечно нельзя, подмигнул Левитин. Там столько людей понаехало, они считают, что сами раскроют преступление. Вообще, вам лучше отсюда уехать. Это пожелание или указание? Это совет, поморщился Левитин. Вечно вы обижаетесь. Уже нет, быстро ответил Дронга. Уже почти не обижаюсь и собираюсь не только не последовать вашему совету, но напротив постараться найти убийцу. Не смешите людей. Нахмурился Левитин. За три дня вы найдете убийцу, которого мы ищем три месяца. Это невозможно, и вы сами все отлично понимаете. У каждого блефа есть свои пределы. Когда игра кончается и вы явно проигрываете, нужно выходить из игры, а не поднимать ставки. Все остальные игроки знают, что ваша карта бита. Что у вас на руках пустышка? Поэтому не старайтесь выглядеть умнее, чем вы есть на самом деле. Обязательно у ч т у ваш совет. Улыбнулся Дронга. И тем не менее я остаюсь. Как вам угодно. Сухо сказал Левитин и, повернувшись, вошел в приемную. Вы действительно хотите остаться? Уточнил Сыркин. Обязательно останусь. Для начала я не стану вам мешать. Представляю, как вас задергали. Где Носов? Я лучше с ним поговорю. Он сидит в моем кабинете, помогает мне вызывать людей. Идите в приемную, у вас сегодня много дел, а я с ним пообщаюсь, сказал Дронго, направляясь к кабинету Михаила Михайловича. В кабинете Сыркина его помощник, сидя на стуле, приставленном к столу, ожидал звонков по внутреннему телефону. Увидев вошедшего Дронго, он вскочил. Сиди, сиди, махнул рукой Дронго, не нужно вставать. Сегодня с утра столько разных начальников понаехало. Сообщил Носов. Я знаю. Давно хотел с тобой обстоятельно поговорить. Ведь ты вчера нашел убитую. Когда ты вошел, она лежала на полу. Ты ее не трогал? Нет, не трогал. Удивился Носов. Она ведь убитая была. Я побоялся ее трогать. На мертвецов я насмотрелся. Знаю, как они выглядят. И ты сразу позвал уборщицу? Я ей закричал. А когда она ко мне подошла, я сам побежал наверх, чтобы рассказать о случившемся. Она стояла, охраняла вход в душевую. Но халата ты там не видел? Нет, никакого халата не видел и, конечно, не знал, кто там еще был до меня. А где висят у вас халаты? В Подсобке в подвале. О них все знают. У каждой уборщицы свой халат. Самый большой у Сойкиной. Там дверь бывает открыта? Нет, закрыта на ключ. А ключ есть у двоих: старшей уборщицы и у меня. Где твой ключ? У меня. А остальные вчера проверили, оба ключа в порядке, и третий у меня. Но ведь кто-то взял халат, настаивал Дронга. Так дверь открыта бывает по вечерам. Уборщицы открывают дверь и потом ее уже не закрывают, пока не закончат уборку. Туда ведь спускаются все за ведрами, вениками, халатами. И все в институте об этом знают. Думаю, что да, знают все, никакого секрета нет. Ты во время первого убийства тоже был в институте. Так вот, погибшая Ольга сказала мне, что видела тебя во дворе, а Михаил Михайлович утверждает, что ты никуда не выходил из основного здания, только сбегал на второй этаж. Как это понимать? Я не говорил Михаилу Михайловичу, что у нас на основном здании водопроводная труба проржавела. Вот я и вышел во двор, чтобы на нее посмотреть. За день до первого убийства сильный дождь был, и труба не пропускала всю воду. Потом я вернулся в здание и никого во дворе не видел. Видел Олю. она документы несла. мы с ней поздоровались. больше никого не видел. в тот в е ч е р дождя не было? не было точно. мы через несколько дней трубу меняли. а почему в тот вечер лифт не работал? один работал, а другой не работал. реле сломалось. подъемник заедал. ну, мы его сами отключили. и все поднимались в одном лифте. только после шести. подтвердил Носов. вчера в лаборатории пропал инструмент, так называемая ручка. Ты разве об этом не знал? Нет, не знал. Мне ничего не сказали. Я пошел в лабораторию во время перерыва, когда там никого не было. к о р е н е в обычно обедает дома, он живет недалеко, а остальные ходят в буфет или запираются в кабинете Григорьева. Только во время перерыва они работают, а обедают обычно после четырех. Ну, я пришел к ним, вижу, они заперлись у аристарха. А в лаборатории только Зинков был и Оля. Я у них спросил, что пропало. Так Георгий и Лич ь только рукой махнул. Я вернулся и все доложил Моисеевой. У нее в кабинете Фирсова была. Я все рассказал Елене Витальевне, и она сильно разозлилась. Еще позвонила Зинкову и сказала, чтобы тот нашел ручку. Говорила, что это инвентарь. А дальше? Дальше я пошел к себе. У меня есть свой кабинет на первом этаже. Где? переспросил Дронго. На первом, подтвердил Носов. Маленький кабинет. Подожди, перебил его д р о н г а Ты все время сидишь на первом этаже. Ты мог залезть в подвал и взять халат, мог пройти к душевой и мог спокойно убить Ольгу. Я, конечно, теоретически так предполагаю, но как ты считаешь, у тебя было бы время? Конечно, время было, но зачем мне убивать? Простодушно спросил Носов. Хорошая девочка была, душевная. Я бы не стал ее убивать. А на войне тебе стрелять приходилось? Ты ведь много повидал? Приходилось. Вздохнул Носов. Еще как приходилось. Значит, ты не видел никого на первом этаже. Видел людей, которые к лифту шли, а в душевую никто. Мой кабинет недалеко, я бы сразу увидел. Нет, никого не видел. А после пяти меня вообще не было на месте. Меня послал Михалыч в другое здание, ответил Носов. Это я знаю. Как ты думаешь, она хотела купаться, когда вошла в душевую? Нет, сразу ответил Носов. У нее полотенце свое есть, она бы его принесла. А она часто душ принимала на работе. Раньше нет, но в последние месяцы иногда принимала, даже свое полотенце принесла. Кто еще обычно ходит в душевую? Меня интересуют работники технического отдела. Корень вбегает лицом мыть. Все знают, как он из-за своих прыщей переживает. И еще Игорь иногда приходит. Он живет на квартире. Больше никто. В основном из других отделов ходят. Спасибо, вздохнул Дронга. Ты мне помог. Он поднялся и вышел из кабинета, спустился вниз по лестнице. На первом этаже он встретил Фортакова. Тот с мрачным видом выходил из кабины лифта. Вас отстранили от расследования, спросил он. Почему вы так решили? удивился Дронга. Там в кабинете Архипова сидит какой-то чайник и вопросы задают идиотские. Откуда его нашли? Не знаю. Меня туда тоже не пускают. По-моему, вы единственный нормальный человек в этой компании. Пробормотал Фортаков. Хотя я понимаю, как все переживают. У нас в институте половина женщин пришла сегодня на работу как на кладбище ночью. Все ожидают чего-то ужасного. Скажите, Фортаков, вы часто бывали в техническом отделе? Приходилось. Вы решили начать свой допрос прямо здесь? Они уже вышли из здания и стояли во дворе. Нет, нет, просто вчера нашу беседу некоторым образом прервали. Вы сказали, что у Ольги были недоброжелатели? Конечно были. Усмехнулся Фортаков. Вы же ее видели. Представляете, как она раздражала наших старых дев. Да ее просто ненавидели, особенно Моисеева. Эти две девочки были как бельмо в глазу у наших матрон. И я не удивлюсь, если узнаю, что убийца кто-то из этих дамочек. Подождите. Какие две девочки? Обе убитые. Они ведь похожи были и одинаково одевались, даже в тот вечер, когда убили Аллу. Она была в итальянской кофте, похожей на Олину, только цвета немного другого. У одной темно-синий, у другой черный, и з далека их иногда даже путали. Вы понимаете, что получается? – сказал задумчиво Дронго. В общем, ни у кого нет явных мотивов их убивать, и тем не менее у них достаточное количество недоброжелателей. Но из-за женского соперничества никто и никого не убивает таким образом. Для этого есть другой испытанный прием – женские сплетни. Да, согласился Фортаков. Наверное, ее мог убить только мужчина. У Носова контузия, и он не пользуется успехом у женщин. к о р е н е в застенчивый, стеснительный, зажатый, прыщавый, бегает в душевую, чтобы мыть свое лицо, наивно считая, что это ему может помочь. Зинков, который почти наверняка видит себя директором, мог смертельно оскорбиться, получив отказ от одной из своих молоденьких сотрудниц. Мрачный Александр тоже всегда зажат. Ненавидящая молодых девочек Моисеева, поскандалившая с к о х л о в о й Сулахметова, получается вот какая компания и м у ж ч и н и ж е н щ и н которых они задевали за живое. Да, согласился Фортаков. Возможно и так. Только насчет з е н к о в а вы не совсем правы. Его в отделе любят, вернее, любили все, и мужчины, и женщины. Он играет роль с в е т с к о г о льва, и эта роль ему самому нравится. В этот момент у них за спиной раздался голос Архипова. Почему вы стоите на улице? Дронга обернулся. Сергей Алексеевич стоял, опираясь на палку. Как вы себя чувствуете? спросил Дронга. Почему вы пришли? Не смог усидеть дома, признался Архипов. Вот первый раз в жизни взял палочку. Моисеева мне позвонила, рассказала, что у меня в кабинете воцарились вандалы. Собираюсь их прогнать. Вы мне поможете? весело спросил он. Обязательно, улыбнулся Дронга. Тогда пошли. Победно вздохнул Архипов. Нас уже двое, а это большая сила. В свое время двое римлян задержали нашествие галлов на мосту. Может, мы повторим их подвиг? Тогда н а с т р о е засмеялся Фортаков. Я тоже готов вам помочь. Нет, серьезно ответил Архипов. Вы сотрудник института, и значит, находитесь под некоторым подозрением. Простите меня, Андрей Андреевич, что я вынужден так говорить, но я не хочу вас подставлять под прокурорский гнев. Не беспокойтесь, улыбнулся Фортаков. Убийца из меня не выйдет, даже если они очень захотят. Почему вы так убеждены? – спросил Дронга. Я в молодости занимался альпинизмом и однажды сорвавшись сломал себе правую руку. Поэтому я не смог бы нанести таких ударов убитой. Левая рука у меня не главная, поэтому я вне подозрений. Просто я не успел сказать это прокурору, который кричал на меня и требовал сознаться. Архипов нахмурился. Вы только подумайте, какая наглость, сказал он возмущенно. Идемте в мой кабинет. Они вошли в здание, прошли в кабину лифта, поднялись на четвертый этаж и вскоре оказались в приемной. Увидев директора, его секретарь вскочила со своего места. У нее были заплаканные глаза. Сидевший у дверей молодой работник прокуратуры, сверкнув наглыми глазами, п р е г р а д и л им путь. Они заняты, сказал он, отстраняя Архипова. Молодой человек. сплеснула руками секретарь. Подождите, обернулся к ней Сергей Алексеевич. Дело в том, что это мой кабинет, и я директор института, а вы находитесь на территории этого института. Будьте любезны отойти в сторону и пропустить меня в кабинет, иначе я позвоню генеральному прокурору. Ошеломленный молодой человек отскочил от двери, как ошпаренный, и Архипов вместе с д р о н г о вошли в кабинет. Картина, представшая их взору, была поистине уникальной. В кресле Архипова сидел развалившийся заместитель прокурора, халёный и откормленный молодой человек. р а с с в е р е п е в ш и й Левитин стучал кулаком по столу. р а с т е р я н н ы й Климов только молча раскрывал рот, а перед ними сидел бледный к о р е н е в пытаясь что-то ответить. Здесь у вас прямо суд инквизиции, сказал вспыхнув от возмущения Архипов. Сергей Алексеевич. Тут же вскочил Левитин. Не хотя поднялся и заместитель прокурора города. Здравствуйте. степенно сказал он. Нам сказали, что вы больны. Я уже здоров. Бодро ответил Архипов. Вы разрешите мне вернуться в свой кабинет, или вы хотите непременно здесь продолжать свои допросы? Нет, почему же? Заместитель прокурора искал глазами свой пиджак. И учтите, что я обязательно позвоню генеральному прокурору. з а з в е н е в ш и м голосом сказал Архипов. Если вы должны проводить свои следственные действия, то извольте их проводить. Но вы нагло занимаете чужой кабинет, врываете сюда ь с без спроса и вдобавок ко всему еще хамите женщине, которая пытается вас образумить. Какой женщине? Не понял заместитель прокурора. м о и с е е в о й Мрачно подсказал Климов. з а м е с т и т е л ю директора, которая ругалась с вами сегодня утром. Вот именно. Ругалась. Повысил голос Архипов. Мужчине не пристало посылать женщину, да еще старшей себя по возрасту. Куда вы ее изволили послать? Молодой человек, у вас кроме должности нет ничего, ни имени, ни звания, ни воспитания. Простите меня за такую грубость. Иначе вы бы не стали хамить женщине, профессору и доктору наук. Извините, пробормотал заместитель прокурора, видя решительность старика. Извольте извиниться перед ней, продолжал Архипов. В противном случае позвоню не только генеральному прокурору, но и в аппарат президента. Он схватился за сердце и присел на стул. Дронго бросился его поддержать. Вот так, пробормотал Архипов. Когда я нервничаю, у меня всегда что-то с глазами, красные круги перед глазами. Это, наверное, давление. Круги, задумчиво произнес Дронго. Красные круги. Он нахмурился и, подойдя к Климову, сказал: Мне нужно позвонить в милицию, задать им один вопрос. Вы можете мне помочь? При ч м тут милиция? Не понял Климов. Куда вы хотите звонить? Господа, громко сказал Дронго, если вы дадите мне еще полчаса, я назову вам имя убийцы. Что? Изумленно обернулся к нему заместитель прокурора. Опять? покачал головой Левитин. Опять вы блефуете. Вы считаете себя умнее всех. Полчаса. Упрямо повторил Дронго. И через полчаса вы узнаете имя убийцы. Разрешите только следователю Климову выйти со мной в другой кабинет. Нам нужно всего полчаса. Заместитель прокурора посмотрел на неизвестного человека, затем перевел взгляд на Архипова. "Кто вы такой?" спросил он у Дронга. "Я вам все объясню потом", по голосу произнес Климов. "Я думаю, нужно подождать еще полчаса, раз он просит". И, не дожидаясь разрешения, вышел вместе с Дронга за дверь. Заместитель прокурора удивленно посмотрел на Левитина. "Это Дронга", объяснил полковник. "Вечно у него роятся какие-то фантастические идеи".